Глава восьмая. Холлоу-Бэй. Они оставили собаку в Крикли-Холли, потому что намеревались пообедать в деревне, где был пивной бар, соединённый с рестораном. Ещё на прошлой неделе, когда Гейп с Верном перевозили мебель и прочие вещи, они заглянули на обед в этот ресторанчик отеля Барнаби, и Гейп весьма высоко оценил тамошнюю кухню. Местное пиво ему тоже пришлось по вкусу. Но так как они не знали, что говорят местные правила о присутствии в ресторанах домашних животных, Честеру пришлось остаться без прогулки. Гостиница выглядела довольно необычно. Белые стены и тростниковая крыша привлекали к себе заслуженное внимание, так же как и свинцовые переплёты на окнах и наружные висячие фонари, зажжённые по случую довольно тёмного и унылого дня. Подобное заведение наверняка притягивало бы туристов как магнит, если бы местное население не страдало непонятной застенчивостью, предпочитая финансовому благополучию уединения. Появились тут отдыхающие, и, несмотря на конец теплого сезона и дурную погоду, заметно оживились бы обе главные улицы. Пока же редкие прохожие, встречавшиеся по дороге новым обитателям Крикли-Холла, явно принадлежали к местному населению надо сказать несколько имевших всех в деревне магазинчиков и многие из домов смотрелись неплохо благодаря тому что их окрасили в пастельные розовые и голубые тона тогда как большинство зданий оставались просто белыми К тому же, при ближайшем рассмотрении было заметно, что краска на стенах расслоилась и местами осыпалась. Декоративные элементы на фасадах сильно потрепаны временем, а деревянные детали растрескались. Окна и те выглядели тёмными и неприветливыми, они как бы скрывали своих хозяев. Лишь одно или два из них светились тёплым домашним светом. Дождевая вода текла по сточным канавам, Кружась над решётчатыми люками, забитыми намокшей октябрьской листвой, единственное чайное, явное уступка любителям достопримечательностей, которую миновали Гейп и его семья по пути гостиницы, удивляло неухоженностью и грязью. Неоновые лампы светили слишком резко, Желтовато-серые кружевные занавески, укрепленные на потускневших медных прутьях, закрывали нижнюю половину высоких окон фасада, как будто и здесь уединение ценилось больше, чем стремление завлечь посетителей. К счастью, Барнаби-Инн с дымчато-желтыми стенами обеденного зала и солидными резными столбами, поддерживающими низкий сводчатый потолок, с гудящим в большом уютном камине огнем, Гамин располагался в глубине помещения, спасала от неприветливой угрюмой деревни. Впрочем, на оценку мог отресательно повлиять бесконечный ливень. По крайней мере, Эва постаралась убедить себя, что низко нависшее небо и постоянно идущий холодный дождь в сочетании с бесконечным серым пространством Бристольского залива вполне могли придать местности унылый и даже мрачный вид. А может, подавленность искажала всё то, что она видела и ощущала. Единственным, что слегка портило в целом доброжелательную атмосферу паба, были тяжёлые взгляды посетителей, изучавших вашедшее семейство. Они наблюдали за тем, как пришедшие стряхивают с себя дождевую воду на коврику у двери и выражают радость по поводу того, что спрятались наконец от ливня. Сидевшие за столиками нагло рассматривали Гейба, Эву и девочек, пока те шли к длинному столу у стены и устраивались на скамье с подушками и двух стульях с жёсткими спинками. Мы тут не больно-то любим чужаков, насмешливо прошептал Гейб на ухо Эве, подражая выговору западной части страны, когда выдвигал для жены стул. Эва, шикнув на него, невольно улыбнулась. Посетители паба вернулись наконец к своим разговорам и пиву, вроде бы утратив интерес к новым людям. Зато барменша, женщина с короткими каштановыми волосами и ослепительной улыбкой, была любезна и дружелюбна, когда рассказывала им о двух главных блюдах дня, а еда оказалась вкусной и обильной. Даже Лорен, привыкшая ковыряться в тарелке, когда перед ней поставили огромные блюда с морским окунем, жареным картофелем и зелёным горошком подобрала всё до последнего кусочка. Морской воздух и долгая пешая прогулка явно пошли на пользу её аппетиту, подумала Эва, радуясь случившейся с дочерью перемене. Ей пснова наслаждался местным пивом. Тогда с Верном они проглотили несколько пинт тёмного горького, ведь утомительная операция по переносу и подъёму тяжестей способствовала неутолимой жажде. Эва тянула понемножку воду с тоником. Она прежде получала немалое удовольствие от хороших вин, однако в течение последнего года почти не прикасалась к спиртному. Девочки же выбрали для себя смесь апельсинового сока с лимонадом. Это Лоран придумала столь изящрённо сложный напиток, а Келли во всём стремилась подражать старшей сестре. Когда Гейб снова подошел к бару, чтобы взять еще кружку пива для себя и тоник для Эвы, к стойке вышел толстяк с багровым лицом и сидеющими волосами, скорее всего, хозяин или управляющий, и собственноручно обслужил Гейба. — Проезжаете мимо, да? — спросил он не слишком заинтересованно, наполняя кружку. — Э-э-э, я вообще-то буду какое-то время работать в этих краях, может быть, пару месяцев или около того, — ответил Гейб. Мы временно посерелись в крикли холле. Пиво выплеснулось через край в скрытую за стойкой раковину, а хозяин молча уставился на Гейба. "Стоп, погоди-ка", подумал Гейб. "Я ведь уже видел это кино. Разве не здесь некий краснолицый местный житель предупреждал меня держаться подальше от старого дома на вершине холма? Странные вещи там происходят, и вообще". Но Толстяк лишь закрыл кран и обтёр кружку. ставя пиво на барную стойку, он приятно улыбнулся Гейбу и сказал: "Ужасная погода стоит в последнее время. Должно быть уже 3 недели льёт без передышки. Надеюсь, вам это не помешает". "Мы будем слишком заняты, чтобы обращать внимание на погоду", пояснил Гейб, дожидая стоника. "В понедельник моя дочь пойдёт в местную школу". Местная школа находилась в нескольких милях от Крикли-Холла. В городке под названием Мэри Бридж, наполнив чистый стакан водой с тоником и отставив бутылку в сторону, бармен кивнул. Средняя школа Мэри Бриджа, да? Ей понравится. Большинство детей из нашей деревни там учатся. Их забирает автобус. Он останавливается на главной улице. Думаю, шофёр будет останавливаться у Крикли Холла, чтобы забирать и вашу девочку. Для него это не трудно. Фрэнк Один из моих постоянных посетителей, так что я ему скажу вечером, когда он придёт. В школе потребуют подписать официальные бумаги насчёт оплаты и страховки, но это не займёт много времени. Спасибо, я вам очень благодарен. В первый день я сам отвезу дочку и улажу все формальности. К тому же мне всё равно нужно будет в Уилфрокомб. А как насчёт малышки? Ей всего 5. Жена будет сама с ней заниматься, пока мы тут. Гейб знал, что Эва станет учить Келли чтению и письму куда более усердно и с большей строгостью, чем это сделают в любой начальной школе. Когда толстяк принимал от Гейба деньги за еду и напитки, он заметил «Большой дом этот, — криклихол, — а! Там можно в запуски бегать. — Могу поспорить, там еще и жутко холодно в это время года». Это сказала симпатичная барменша с каштановыми волосами, которая как раз вернулась, обслужив местного жителя, устроившегося у дальнего конца стойки. В ее речи почти не слышалось деванширского акцента. Встреть ее Гейб где-нибудь в другом месте, он решил бы, что девушка родом, скорее всего, из южной части Лондона, а не из западных районов Англии. «И там наверняка сыро. Тут во всех домах сыро». Да, я прошлой ночью обнаружил настоящие лужи на лестнице и вообще не понимаю, откуда они взялись, сказал Гейп. Может быть, оконная рама неплотно прилегает к стене? Там на лестничной площадке большое окно. Вы погодите, пока начнётся настоящий шторм. Вот тогда увидите, что будет. Скорее всего, крыша протекает, девушка кивнула с лёгкой насмешкой. Толстяк пожал плечами. «Хозяева уже несколько лет не живут там, а арендаторы надолго не задерживаются». «Ох-ох-ох», — грустно подумал Гейб, — «вот оно начинается. Сейчас мне расскажут, что пятьдесят лет назад сумасшедший дровосек порубил на куски всю свою семью и рассовал части тел по всему дому». Ежели же в прошлом веке богатый владелец Крикли-Холла, старина Чарли Крикли собственной персоной, запретил своей дочурке выйти замуж за местного краснолова, после чего она повесилась в подвале. Но толстяк продолжил. Потому дом так запущен, от того у вас и лужи на полу. Я думал, тот старик, Перси, Персиджа, верно, присматривает за домом. Толстяк сочувственно усмехнулся. Перси слишком стар. Поэтому управляющий поместьем платит двум женщинам из деревни, чтобы они как следует мыли полы и вытирали пыль раз в месяц. Нет, Перси мало на что теперь годится. Если честно, его держат просто из милосердия. Он уже приходил к вам? Да, вчера, вскоре после того, как мы приехали. А сколько же ему лет? Толстяк нахмурился, соображая, потом почесал подбородок. Ох, ему должно быть Ну точно я не знаю, но вообще-то ему должно быть почти 80. В конце прошлой мировой войны он служил где-то за морем. Гей тихонько присвистнул сквозь зубы, и он до сих пор работает. Скорее просто любезность со стороны управляющего. Понимаете, никому не хочется выгонять старика. Он помогает в церкви, но ну, ничего тяжёлого не делает, конечно, просто подметает церковный двор, собирает молитвенники после мессы. Он славный дед, но с характером, очень даже с характером. Не хочет уходить на пенсию, хоть ему много раз предлагали. Совсем безобидный, так что вы можете не беспокоиться. Он очень милый, вставила барменша. Фрэнни, там человека надо обслужить. Толстякке вком указал на местного жителя, ожидавшего у стойки, пока наполнит два стоявших перед ним пустых стакана, ещё раз улыбнувшись ейбу. Франня отошла, толстяк облокотился о стойку. "Я владелец барнаби", сообщил он Гейбу. "Если вы захотите узнать что-нибудь о здешних местах, только зайдите сюда. Я всегда к вашим услугам. А если меня не будет, то моя жена Вера вам поможет или наша Франни". Приятно удивлённый дружелюбностью владельца гостиницы, Гей улыбнулся. "Очень любезно с вашей стороны. Спасибо". Думаю, у нас всё будет в порядке. Ну, если что, вы не смущайтесь. Мы привыкли иметь дело с новыми людьми. Удачи вам и вашей семье, мистер Гейб Калик, представился Гейб, протягивая руку через барную стойку. Владелец гостиницы торжественно пожал её. А я Сэм Пеннили. Надеюсь, вам у нас понравится, мистер Калик. Там красиво в расщелине. Гейб забрал тоник и пиво. и уже собрался было вернуться к столу, держа в обеих руках стаканы, но у него внезапно возник вопрос. Кстати, позвольте спросить из чистого любопытства, почему расщелину дьявола назвали именно так, вроде и мрачноватое имя для такого прекрасного места? На этот раз владелец водрузил на стойку уже оба локтя и наклонился вперед, как бы подчеркивая некоторую доверительность дальнейшей беседы. Его лицо приобрело серьёзное выражение. Давным-давно, несколько веков назад, сказал он негромко. Дьявол собственной персоной пытался пробиться из моря вглубь страны, чтобы затопить все окрестные деревни. Сначала он сгрыз часть утёсов, и так появился наш залив. Но, конечно, за много лет он расширился. Вода ведь размывает почву и дали камни, как бы то ни было, говорят про дела в первую брешь. Он попробовал прогрызть землю дальше, чтобы подобраться к вересковым пустошам, но его зубы постепенно стёрлись до самых дёсен, и он уже не мог двигаться вперёд. Поэтому, разочаровавшись, вернулся в море, поклявшись однажды отомстить сдешним землям. И он это сделал, мистер Калик, но я расскажу об этом как-нибудь в другой раз. Владелец гостиницы выпрямился и гей посмехнулся. Но усмешка мгновенно соскользнула с его губ, когда он обнаружил, что лицо владельца гостиницы хранит прежнее серьёзное выражение. В мгновение другое мужчины молча смотрели друг на друга, и Гей вдруг смутился, потом толстяк хихикнул и расплылся в широкой желтозубой улыбке. "Ох, вы меня простите, я не хотел вас сердить", извинился он, продолжая улыбаться. Но вот так и путешествуют по нашим краям легенды. Подобных глупых историй в этой части страны множество, но они, видите ли, очень скрашивают зимние вечера, когда люди сидят себе у пылающего камина и неспешно беседуют. Он подмигнул прежде чем завершил разговор. Рад был познакомиться с вами и вашей семьёй, мистер Калик. Вы всегда будете желанным гостем в Барнабе. Так что не пропадайте надолго. "И хорошенько заботьтесь о своих девушках, я имею в виду всех троих." Пеннли отошёл в сторону, чтобы обменяться словечком с каким-то местным жителем, окликнувшим его с другого конца бара, а Гейб наконец вернулся к своему столу. Эва вопросительно посмотрела на мужа, когда тот ставил перед ней стакан с тоником. "Ты, похоже, поболтал там о чём-то интересном?" В её взгляде светилось любопытство. Гейб сел на прежнее место. Да, там милые люди. Но я думаю, под конец этот парень просто морочил мне голову. Гей подпил глоток пива. А как тот парень морочил тебе голову, папочка? спросила Келли, выпустив на пару секунд соломинку и оторвавшись от своего напитка. Ох, он просто рассказывал мне, как возникли залив и каньон. Ущелье, подсказала Лорен, который хотелось, чтобы отец говорил на правильном английском. и потому при каждой возможности поправляла его она делала это без малейшего смущения так как искренне думала что это лишь на пользу хотя все её друзья полагали что американский акцент гейба давно уже стал едва заметным расскажи нам пожалуйста потребовала келли с шумом втягивая последней капли лимонада ей по рассказывая сказку о происхождении залива и расщелины дьявола старательно понижал голос, чтобы история звучала важно и убедительно.